Восемь. Время ужина приближается в паническом водовороте суеты и последних приготовлений. Я на скорую руку делаю лингвини с соусом п у т а н е с к о который меня научила готовить мать Джефа. На нестроганном обеденном столе, который мы купили прошлым летом в Редхуке, уже аккуратно расставлены блюда со свежеиспеченными хлебными палочками, салат и бутылка вина. Переступив порог, Джефф слышит голос Розмари Клуни, льющийся из музыкального центра в гостиной, и видит меня, сияющую и раскрасневшуюся в нарядном платье в стиле 50-х. Один только Бог знает, что происходит в этот момент в его голове. Он явно в замешательстве. Может, он даже обеспокоен, что я немного перебрала, а я и правда перебрала. Однако я надеюсь, что в этой мешанине чувств есть и гордость. За то, чего мне удалось достичь, за то, что после стольких шумных, непринужденных обедов и ужинов с его близкими ко мне наконец тоже кто-то пришел в гости. И тут из гостиной выходит Сэм с отмытым от муки лицом и свежим слоем помады на губах. Я точно знаю, что думает Джефф. Вижу его тревогу и подозрение, слегка тронутые изумлением. Джефф, познакомься, это Сэм. провозглашаю я Саманта Бойд, говорит Джефф, не столько ей, сколько мне. Она улыбается и протягивает ему руку. Мне больше нравится Сэм. Ну конечно. Привет, Сэм. Джефф настолько о г о р о ш е н происходящим, что даже забывает пожать протянутую ему руку. А когда вспоминает, то делает это как-то вяло. Куинси, можно тебя на минутку? Мы идем на кухню, где я вкратце пересказываю ему события сегодняшнего дня и под конец говорю: Надеюсь, ты не возражаешь, что я попросила ее остаться на ужин. Это довольно неожиданно, замечает он. Согласна, все произошло внезапно. Надо было мне позвонить. Тогда ты попытался бы меня отговорить, возражаю я. Джефф пропускает мои слова мимо ушей, зная, что это правда. Просто мне кажется странным, что она вот так к нам сюда заявилась. Это ненормально, Квинни. Что-то вы слишком подозрительны, мистер адвокат. Просто я чувствовал бы себя лучше, если бы знал, зачем она приехала. Я до сих пор не смогла понять, говорю я. Тогда зачем пригласила ее на ужин? Я хочу рассказать о сегодняшнем дне. О том моменте, когда Сэм настолько напомнила мне Жанель, что у меня перехватило дыхание. Но он не поймет. Никто не понял бы. Мне ее немного жаль, отвечаю я. После всего, что она пережила, ей вероятно просто нужен друг. Ну хорошо, говорит он. Если тебе все окей, то и мне тоже. И все же п р о м е л ь к н у в ш е е на его лице недовольство свидетельствуют о том, что ему не совсем окей. Но несмотря на это, мы возвращаемся в гостиную, где Сэм вежливо делает вид, что разговор между мной и Джеффом ее совсем не касался. Все в порядке? – спрашивает она. Я улыбаюсь так широко, что у меня начинают болеть щеки. Просто замечательно. Давайте за стол. За ужином я усиленно изображаю из себя хозяйку, подаю блюда и наливаю вино, и изо всех сил стараюсь игнорировать тот факт, что Джефф говорит Сэм как со своей клиенткой, дружелюбно, но в то же время зондируя почву. Он словно зубной хирург в разговоре извлекает то, что подлежит удалению. к в е н и говорила, что ты на несколько лет исчезла, говорит он. Я это называю залегла на дно. Ну и как это было? Очень спокойно. Никто не знал, кто я. Никто понятия не имел о случившихся со мной ужасах. Похоже на жизнь беглого преступника, замечает Джефф. Наверное, отвечает Сэм. Только напоминаю, я не сделала ничего плохого. Тогда зачем было прятаться? А почему бы и нет? Джефф не может найти подходящий ответ. И в комнате воцаряется тишина, лишь изредка нарушаемая позвякиванием приборов и тарелки. Меня это нервирует, и я даже не замечаю, как осушаю до дна свой бокал, наполняю его опять и предлагаю налить другим. Еще вина, Сэм. Видимо, почувствовав мое беспокойство, она ободряюще улыбается. С удовольствием, говорит она. И за л п о м допивает остатки вина в бокале, чтобы я могла наполнить его вновь. Я поворачиваюсь к Джеффу. Тебе налить? У меня есть. Спасибо. Отвечает он. Потом обращается к Сэм и говорит: И где же ты сейчас живешь? По-разному. То тут, то там. То же самое она сказала и мне. Но д ж е ф ф а ее ответ не удовлетворяет. Он опускает вилку и смотрит на нее с таким видом, будто собирается учинить перекрестный допрос. А конкретнее не в таком месте, о котором ты мог слышать, говорит Сэм. Я с л ы ш а л о существовании пятидесяти штатов. Джефф л у ч е з а р н о улыбается. Даже помню почти все столицы. Мне кажется, Сэм желает сохранить это в тайне, говорю я. На тот случай, если ей захочется туда вернуться. чтобы и дальше жить инкогнито. Сэм благодарно кивает головой. Как она и предлагала, я за ней присматриваю, даже несмотря на то, что я также заинтригована, как и Джефф. Уверена, когда-нибудь она нам все расскажет, добавляю я. Правда, Сэм? Может быть. н е п р е к л о н н о с т ь в ее голосе ясно дает понять, что никаких может быть не будет. Стараясь немного сгладить резкость своих слов, она добавляет: «Зависит от того, насколько вкусный у вас десерт». Впрочем, какая разница, говорит Джефф. Важно другое. Вам, наконец, удалось встретиться и поговорить. Я знаю, как много это значит для Квинни. с л у ч и в ш е е с я с л а й з о й ее потрясло. Меня тоже, говорит Сэм. Услышав об этом, решила приехать к вам и наконец с ней пообщаться. д ж е ф склоняет голову набок. Взъерошенные волосы и большие карие глаза придают ему сходство со спаниелем, нацелившимся на кость, голодным и чутким. Так значит ты знала, что Квинни живет в Нью-Йорке? Все эти годы я внимательно следила как за ней, так и за Лайзой. Интересно. И по какой же причине? Из любопытства, надо полагать. Мне было легче, когда я знала, что у них все в порядке. Или по крайней мере думала. Джефф кивает, опускает голову, неподвижно смотрит в свою тарелку и в о р о ш и т в ней лингвини. Ты впервые на Манхэттене? Нет, бывало и раньше. Когда в последний раз? Много-много лет назад, отвечает Сэм, еще ребенком. Значит, до всего этого в мотеле? Да. Сэм смотрит на него через стол, сощурившись острым как бритва взглядом. До всего этого Джефф делает вид, что не заметил в ее последнем слове саркастическую нотку. Значит, это было довольно давно. Было. И беспокойство о к у и н с и единственная причина твоего визита? Я прикасаюсь к ладони Джеффа. Молчаливый сигнал, что он преступил все границы и зашел слишком далеко. Таким же образом он поступает со мной, когда я в гостях у моей мамы начинаю чрезмерно критиковать ее взгляды на все что угодно. Что могут быть какие-то другие причины? – спрашивает Сэм. Могут, причем множество, – отвечает Джефф, и я сильнее сжимаю его руку. Может быть, ты хочешь попиариться на смерти Лайзы? Может, тебе нужны деньги? Я здесь не за этим. Надеюсь. Надеюсь, ты просто приехала проведать к у и н н и Я думаю, Лайза всегда этого хотела, говорит Сэм, чтобы мы втроем встретились и стали помогать друг другу. Атмосфера в доме безвозвратно портится. На д столом нависает влажная, мрачная пелена подозрения. Я импульсивно поднимаю бокал. Он опять почти пуст, и лишь на д о н ы ш к е вращается темно-алый диск. Предлагаю тост. Говорю я, давайте выпьем за Лайзу, хотя нам втроем так и не пришлось встретиться. Ее душа, думаю, сейчас с нами. К тому же она, как мне кажется, была бы рада, что хотя бы мы с Сэм наконец увиделись. Да-да, за Лайзу. Подхватывает Та. Я подливаю вина себе и Сэм, хотя у нее еще было достаточно. Когда наши бокалы соединяются над столом. Они издают ч е р е с ч у р громкий, ч е р е с ч у р резкий звон, и стекло едва не разбивается в дребезги. Пино Нуар перехлёстывает через край моего бокала, брызжет на салат и хлебные палочки. Вино тут же впитывается, оставляя на поверхности красные пятна. Я нервно хихикаю, и Сэм вырывается ее обычный резкий смешок, похожий на выстрел дробовика. Джефф, которому совсем не весело. Смотрит на меня тем же взглядом, каким иногда пронзает меня во время его несносных корпоративов. Ты пьяна, говорит этот взгляд. Нет, по крайней мере пока. Но я понимаю, почему у него возникло такое подозрение. И чем ты, Сэм, зарабатываешь на жизнь? Спрашивает он. Как когда? Пожимает плечами она. Сегодня одним, завтра другим. Понятно, говорит Джефф. В данный момент я не работаю. Со старого места уже ушла, на новое еще не устроилась. Понятно, повторяет Джефф. Я делаю еще глоток вина. А ты значит адвокат? В устах Сэм э т а фраза звучит как обвинение. Ну да, отвечает Джефф. Государственный защитник. Интересно. Наверняка приходится встречаться с самыми разными людьми. Совершенно верно. Сэм откидывается на стуле, одну руку кладет на живот, другой берет бокал и подносит его к губам. Ее губы над ободком расплываются в улыбке. И все твои клиенты преступники? – спрашивает она. д ж е ф зеркально копирует позу Сэма, также откидывается на стуле и также сжимает бокал. Я наблюдаю их дуэль. На дне желудка тяжело ворочается съеденное только наполовину блюдо. Мои клиенты невиновны до тех пор, пока суд не докажет их вину, говорит Джефф. Но большинство из них виновны. Так? Думаю, можно и так сказать. И каково это знать, что чувак, который сидит рядом с тобой в одолженном у кого-то костюме, сделал все то, в чем его обвиняют? Ты спрашиваешь, не мучает ли меня совесть? Допустим. Нет, отвечает Джефф. Наоборот, обеспечивая этому чуваку в одолженном костюме презумпцию невиновности, я чувствую, что совершаю благородный поступок. А если он сделал что-нибудь по-настоящему плохое? спрашивает Сэм. Насколько плохое? спрашивает Джефф. Убийство? Хуже. Я понимаю, куда клонит Сэм. И мой желудок сводит с у д о р о г й Я кладу на него руку и легонько поглаживаю. Трудно придумать что-нибудь хуже убийства, говорит Джефф, тоже понимая, куда она гнёт. Но ему на это наплевать. Он с удовольствием последует за ней к той грани, за которой застольная беседа превращается в спор. Такое на моих глазах случалось и раньше. Тебе доводилось представлять интересы убийц? Доводилось, отвечает Джефф. Как раз сейчас представляю. И тебе это нравится? Нравится мне или нет, не имеет никакого значения. Просто это нужно сделать. А если этот чувак убил несколько человек? Его все равно надо защищать, говорит Джефф. А если это тот самый, который устроил бойню в Найтлайт и н или который вырезал ребят в Сосновом Котедже? Ярость Сэм становится почти о с я з а е м о й Через стол меня окатывают волны пульсирующего жара. Ее голос набирает скорость, каждое новое слово звучит жестче и грубее. Неужели ты, зная об этом, будешь и дальше восседать рядом с этим вонючим ублюдком и пытаться уберечь его от тюрьмы? Джефф не шевелится. Во всем его теле едва заметные движения совершает лишь челюсть. Он не сводит сэм глаз и даже не моргает. Полагаю, это очень удобно, когда можно найти причину всех своих жизненных неудач, произносит он. Джефф, в горле у меня пересохло. Голос звучит так тихо, что на него можно не обращать внимания. Прекрати. Куини тоже могла так поступить. И Бог свидетель, что у нее на это было полное право. Но она не стала так делать. Потому что сумела оставить прошлое позади. Она сильна сама по себе. Она не какая-то там. Джефф, прошу тебя. Беспомощная жертва, отказавшаяся от семьи и друзей, вместо того чтобы попытаться преодолеть нечто, случившееся более десяти лет назад. Хватит! Я вскакиваю со стула, опрокидываю бокал с вином, и его содержимое выплескивается на стол. Я вытираю его салфеткой. Белая ткань тут же багровеет. Джефф, в комнату, сейчас же. Мы стоим у запертой двери и смотрим друг на друга. Наши тела становятся о лицетворением противоположностей. Джефф расслаблен и спокоен. Его руки свободно висят вдоль тела. Я прижимаю ладонь к груди, отчаянно п о д н и м а ю щ е й с я и о п у с к а ю щ е й с я Ты разговаривал чересчур резко. После того, что она мне сказала, думаю, не через чур. Но начал п р и з н а й с я ты. Тем, что проявил любопытство, тем, что выказал подозрение, отвечаю я. Ты устроил ей форменный допрос с пристрастием. Это не суд, Джефф, и она не твоя клиентка. Мой слишком громкий голос эхом отдаётся от стен. Мы с Джеффом смотрим на дверь и умолкаем, пытаясь понять, слышал ли нас Сэм. Лично я уверена, что да. Даже если ей каким-то образом удалось пропустить мимо ушей мой нарастающий пронзительный крик, очевидно, что разговор опять идет о ней. Я задавал абсолютно законные вопросы, — говорит Джефф, в виде компенсации понижая голос. Тебе не показалось, что она уклонялась от ответа? Сэм не хочет говорить обо всем этом. Не могу ее в этом винить. Но это еще не дает ей права так разговаривать со мной, будто это я тогда на нее напал. Она очень ранима, чушь собачья. Она пыталась меня поддеть. Это была самозащита, говорю я. Она не враг, Джефф, а друг. По меньшей мере у нее есть все шансы им стать. Ты собралась с ней дружить? До вчерашнего дня ты была счастлива? И даже слышать ничего не хотела ни о каких последних девушках. Так что же изменилось? А самоубийство Лайзы тебе мало? Джефф вздохнул. Я понимаю, до какой степени тебя это расстроило. Я знаю, тебе грустно и неуютно. Но откуда взялся этот неожиданный интерес к дружбе с Сэм? Ведь ты, Квинни, даже ее не знаешь. Знаю. Она прошла через то же, что и я, Джефф. Я прекрасно понимаю, что она собой представляет. Я просто боюсь, что если вы будете много общаться, вы начнете зависать в воспоминаниях о прошлом. А ты ведь ушла далеко вперед. Джефф хочет как лучше, я знаю. И со мной часто не просто, это я тоже знаю. Но все равно от его слов я злюсь еще сильнее. Моих друзей Джефф зверски убили. От такого никуда не уйдешь. Ты знаешь, что я совсем не это имел в виду. Я в гневе вызывающе вскидываю подбородок. А что же тогда ты имел в виду? Что ты переросла роль жертвы, говорит Джефф. Что твоя жизнь наша жизнь больше не определяется теми событиями. Я не хочу, чтобы что-то изменилось. От того, что я по-человечески отнеслась к Сэм, ничего не изменится. И не то, чтобы у меня под дверью толпилась армия друзей. Обычно я стараюсь не а ф и ш и р о в а т ь этот факт. Я скрываю от Джефа, ф насколько мне одиноко. Лучезарно улыбаюсь, когда он приходит домой с работы и спрашивает, как прошел день. Отлично, всегда отвечаю я, хотя часто мой день просто бессмысленное муть одиночества. Долгие часы, проведенные заготовкой. Иногда разговоры с плитой, только чтобы услышать звук собственного голоса. Вместо друзей у меня есть знакомые, бывшие одноклассники и коллеги, те, у кого есть мужья, дети и работа в офисе, что совсем не располагает к регулярному о б щ е н и ю Те, кого я умышленно держала на расстоянии до тех пор, пока все контакты с ними не свелись к редким письмам и смсам. Мне это правда нужно, Джефф, говорю я. Джефф крепко хватает меня за плечи. Смотрит мне прямо в глаза и замечает там что-то лишнее, что-то не в ы с к а з а н н о е Что ты скрываешь от меня? Я получила мейл», — говорю я. От Сэм? От Лайзы. Она отправила его за час до того, как укокошила себя. Хочется мне сказать, довела до конца то, что не удалось сделать Стивену Лейбману. Покинула этот мир. И что в письме? Я слово в слово цитирую текст, намертво въевшийся в память. Зачем она это сделала? – спрашивает Джефф, будто я могу узнать ответ. Не знаю и никогда не узнаю. Но по какой-то причине перед смертью она вспомнила именно обо мне. Теперь мне не дает покоя одна единственная мысль: если бы я вовремя увидела ее письмо, то, возможно, смогла бы ее спасти. На глаза наворачиваются горячие слезы. Я стараюсь смахнуть их, но безуспешно. Джефф притягивает меня к себе. Я кладу голову ему на грудь. Его руки крепко сжимают меня. О, господи, к у и н н и прости меня. Я ничего не знал. Ты не мог знать. Но тебе нельзя думать, что ты виновна в смерти Лайзы. Я и не думаю, говорю я. Но считаю, что упустила свой шанс ей помочь, и не хочу, чтобы то же самое случилось сэм. Я понимаю, она грубовата, но кажется, я ей нужна. Джефф тяжело вздыхает с видом побежденного. Я буду вести себя хорошо, говорит Джефф. Обещаю тебе. Мы целуемся и миримся. Я ощущаю на губах соленый вкус слез. Вытираю их. А в это время Джефф выпускает меня из объятий и встряхивает руками, чтобы избавиться от накопившегося в них напряжения. Я разглаживаю блузку и тру пальцем пятно от слез. Мы беремся за руки, выходим из спальни и идем по коридору единым фронтом. За столом в столовой никого нет. с т у л с э м отодвинут. На кухне ее тоже не видно, как и в гостиной, в прихожей. Там, где еще недавно лежал ее рюкзак, теперь лишь полоска г о л о в о пола. Саманта Бойд опять исчезла.